Глава 9. Свадебный торт получился величественным и роскошным. Фигурки невесты и жениха рядом с парадной каретой стояли наверху, а каскады ниже украшали маленькие белоснежные голубки. Нам еще заказали целую гору разнообразных десертов, эклеров, пирожных и выпечки. Мы работали, не покладая рук, почти двое суток пролет. Зато и золота получили немало. Я отнесла в банк сотню, дала премию, Еще осталось на покупку экипажа. Давно хотела организовать доставку по адресам. Несколько месяцев назад я повесила на калитке небольшой ящичек с просьбой бросать туда заказы. Дату, время и что именно желают получить. До сегодняшнего момента я пользовалась услугами посыльных, а теперь, когда есть экипаж, можно нанять собственного курьера. От Майи пришло письмо. Подруга писала, что к ним в дом приходили сыскари дотошно расспрашивали о случившемся в малинках, задокументировали показания ее и Питера. И если Вышинский больше не вызывал в управление, значит, наши общие свидетельствования совпали и вопросов не осталось. И только я окончательно успокоилась, как на лорд лично нарисовался на горизонте. Начальника королевского сыска я заметила сразу же, как только он ступил на территорию кафе. Словно кто-то толкнул меня в плечо. Я обернулась и увидела, как мужчина, которого заслуженно считала личным врагом, с непроницаемым лицом пересекает двор и усаживается за свободный столик. «Что он здесь делает?» — прошептала Яна за моей спиной дрожащим голосом. Я недоуменно пожала плечами. «Сейчас разберусь». Вышинский уже успел взять со стойки пару местных газет, которые я покупала утром для посетителей, чтобы те не скучали в одиночестве и начал невозмутимо их листать, закинув ногу на ногу. «Добрый вечер. Я остановилась у столика. Такая честь видеть вас снова. Последнее слово я выделила особенно ядовито. Чем обязаны?» «Будьте добры, чашку чая и кусок вишнёвого пирога», — как ни в чем не бывало произнес Вышинский, подняв на меня надменный взгляд. «Ну что же, в эту игру я могу играть на равных». «С прошлого вашего посещения ничего не изменилось», — ответила прохладно. «Боюсь, мы ничего не сможем вам предложить. Пироги закончились». «И вода тоже?» Глаза насмешливо блеснули. Я с трудом сдержала улыбку. «Тогда я просто здесь посижу», — ответил он и добавил невозмутимо. «Прелестная погода, не находите?» У меня появилось ощущение, что он предугадал мой ответ и ничуть ему не удивился. Мне оставалось лишь скрипнуть зубами от бессилия. Пустующих столиков действительно было предостаточно. До закрытия оставался всего час, в это время нас посещали лишь загулявшие допоздна влюблённые парочки. С каким бы наслаждением я вышвырнула его на улицу. Увы, вышибал я не нанимала, и охранников у нас не было. Рядом находилось отделение жандармерии, район был тихим и благополучным да и после знакомства с Андре один из патрулей всегда прохаживался рядом. Но сейчас я очень пожалела, что их нет. Хотя даже самый смелый вышибала вряд ли бы пошел против начальника королевских сыщиков. «Что ж», — бросила я небрежно, разворачиваясь, «если вам больше нечем заняться». В кондитерскую я влетела, пыхтя от негодования. «Берта», — выхватила взглядом подавальщицу, «видишь того господина?» Она радостно закивала. «Не подходи к нему и не бери у него заказы. Это приказ». Лицо девушки огорченно скривилось, а глаза умоляюще уставились в мои, молчаливо упрашивая отменить распоряжение. «Ты хорошо поняла?» Ей пришлось кивнуть, а выражение моего лица было далеко неприветливым. «Не знаю, что за игру затеял Вышинский, и не хочу знать. Вряд ли ему так нравятся мои пироги, что он тратит драгоценное время на бесполезное протирание штанов в кондитерской». «Скорее, это связано с поиском ведьм. Но я не дам ему ни единого шанса. Буду корректна, холодна и безэмоциональна. Ему не удастся меня подловить». Наследный лорд стал частым гостем. Даже Яна перестала удивляться его внезапным появлением. Он мог прийти и рано утром, и поздно вечером. Мог прийти пешком, приехать в служебной карете или на своем вороном, оставляя его у привязи. Сначала он просто сидел, читал газеты. Внимательно наблюдая за каждым моим движением, если я оказывалась в поле его видимости. А через некоторое время начал брать с собой толстую папку с документами. Я раздраженно наблюдала из окна, как он мирно читает бумаги, что-то черкает в них, пишет кому-то письма, и все это занимая один из моих столиков, которых и так немного. А потом к нему начали захаживать подчиненные. Наглость несусветная. Я чуть огнем не пыхнула когда увидела мужчину в форме королевского гвардейца, стоящего у столика, где сидел Вышинский. Сыщик внимательно слушал начальника, согласно кивал головой и что-то записывал в блокнот. «Наследный лорд собирается сделать из моей кондитерской филиал управления? Этого я не могла так просто оставить. Его желание следить за мной перешло все границы. Когда гвардеец ушел, я некоторое время потратила на то, чтобы взять себя в руки». Несколько раз произнесла считалочку, прошлась по кабинету взад вперед, Зачем-то поправила прическу, покусала губы, придавая им цвет, и вышла из кабинета. «Добрый вечер. Как бы я ни относилась к дознавателю, вежливость никто не отменял». Вышинский удивленно кашлянул, поднимая голову от бумаг. «Не могли бы вы принимать гвардейцев в другом месте? Вы распугиваете клиентов». Он откинулся на стул и вытянул длинные ноги. Улыбка на его лице была одновременно и ехидной, и предвкушающей. Словно он давно ждал, когда же я сорвусь и прибегу выяснять отношения. «А ведь он неплох», — подумала я уныло. В первую нашу встречу я посчитала его не слишком привлекательным. Кроме рук ничего интересного не заметила. Широкий, почти квадратный подбородок, тяжелые скулы, крупные черты лица словно в его аристократическом прошлом затесался крестьянин. А сейчас я увидела, что черты лица выглядят гармонично и очень мужественно, а с легкой щетиной и взлохмаченными ветром волосами и вовсе заставляют сердце биться чаще. И глаза пронзительные, цепкие, внимательные. «Это кого же я разогнал?» — произнес Вышинский насмешливо. «Не то ли парочку, что сидит за крайним столиком?» Я обернулась. Действительно, парочка занимательная. Сухонькая седая старушка и лысый кавалер сидели за полупустым столиком, нежно держась за руки и тихо ворковали. На плоской тарелке для пирожных лежал одинокий эклер. Обоим было далеко за 60. Увы, остальные столики пустовали. Пока я успокаивала гнев, посетители успели разойтись, и даже солнце скрылось за деревьями сквера. Можете не тратить свое драгоценное время, фыркнула я, опять поворачиваясь к Вышинскому. Ведьму в моей кондитерской вы не найдете. Может быть, я прихожу сюда не из-за ведьм. На губах Вышинского заиграла обольстительная улыбка. Он намеренно медленно прошелся взглядом по моей фигуре, вниз и вверх, остановившись на груди. Глаза оценивающе прищурились. На моем лице не дрогнул ни единый мускул. Если бы не училась десять лет держать лицо, я бы, наверное, смутилась или разгневалась, что тоже небезопасно. Но я прошла хорошую школу жизни и повидала немало не только вожделеющих взглядов, но и вполне недвусмысленных намеков, пока работала в тавернах. И вряд ли меня можно было сбить с толку, особенно какому-то зарвавшемуся аристократишке. «Зачем бы вы не приходили сюда, у нас этого нет», — отрезала я холодно. Улыбка Вышинского померкла, словно ее и не было, глаза сузились, прожигая. Я коротко поклонилась и покинула дознавателя. «Так я вам и поверила, уважаемый», — мысленно ругнулась я, идя назад в кондитерскую. «Меня не обмануть такими примитивными заигрываниями». Неужели он думал, что может очаровать провинциальную дурочку одной улыбкой и туманной фразой? «Хам». Андре очень удивился, увидев своего главного начальника. Жандармерия была низшей ступенью королевской охраны. На самой высокой стояли дознаватели или соскори в простонародье. Он вас в чем-то подозревает? Не удержался он от вопроса, когда я вышла в зал. Перед этим я наблюдала из окон, как Андрей подошел поздороваться к Вышинскому. Они о чем-то немного поговорили. После этого Андрей вошел в кафе, а Вышинский застыл на некоторое время с нечитаемым выражением лица, смотря прямо перед собой. «Нет, мы все выяснили на допросе», — ответила я своему кавалеру, принимая миленький букетик фиалок. «Тогда почему он здесь сидит?» «Я бы тоже хотела это знать», — буркнула недовольно, отдавая цветы Яне, чтобы она поставила их в воду. «Сегодня у нас планировалось длительное свидание, поэтому я и уходила раньше, еще до закрытия». Андрей пригласил меня прокатиться за город, к реке Равке. Он нанял экипаж на весь вечер, а я собрала корзинку еды, если вдруг проголодаемся. Точнее, собирала Яна. Она лучше знала предпочтения жандарма. Я была уверена, что она не положила ни одной сладкой булочки или пирожного. Все это было очень странно. Однажды я даже поинтересовалась у подруги. «Тебе нравится, Андре?» Яна вытаращила на меня глаза и суматошно замахала руками. «Что ты? Нет, конечно!» «Я просто хочу, чтобы у вас все сложилось, вот и помогаю». Пока мы шли через двор, я всю дорогу чувствовала прожигающий взгляд в спину. Немного поразмышляла на тему, ходит ли ведьма на свидание, по мнению Вышинского или нет. И не совершила ли я ошибку, так демонстративно прижимаясь к кавалеру. Вдруг он примет интерес Андре ко мне за ведьмовское очарование. Кто знает, на что способны ведьмы? Я, например, не знаю». Учебников по ведьмовской силе нет, тренироваться на людях я себе не позволяла. А если и происходили досадные недоразумения, типа ошпарившегося кипятком мужчины, который меня оскорбил, или сломавшейся оси кареты, которая облила меня водой из лужи, то это было случайностью. Я стойко держала себя в руках и давно не позволяла ничего страстно желать. Предпоследний раз был два года назад. Я пожелала без проблем добраться до столицы. А последние всего пару месяцев. Ремонт кондитерской. Свидание удалось. Интуиция ни разу не подставила подножку. Я даже умудрилась поцеловаться, правда, с закрытыми губами, коротко, почти целомудренно. Жаль, но поцелуй разочаровал. Я ничего не ощутила. Ни трепета, ни волнения, ни огня. Почти то же самое, как взяться за руки, кожа к коже. И почему все его воспевают, что в нем особенного? Андрей меня совершенно не волновал, и это замечательно. Страшно представить, что стало бы с мужчиной, если бы я в него влюбилась. Говорят, любовь сводит людей с ума, заставляет их совершать нелогичные и необдуманные поступки, превращает мозги в сладкую вату. Хорошо, что я ее не испытываю. Единственное, что меня насторожило — странные слова жандарма, сказанные вскользь. Я поинтересовалась, почему он такой задумчивый. Он ответил, что от начальства пришло распоряжение докладывать о любых упоминаниях о ведьмах, даже слухах. Кому-то на самом верху очень они нужны.